Глава седьмая. Диакон не ложился спать с самой смерти Савелия, и три бессонные ночи вместе с напряженным вниманием, с которым он беспрестанно обращался к покойнику, довели стальные нервы Ахила до крайнего возбуждения. В диаконе замолчали инстинкты и страсти, которыми он наиболее был наклонен работать. И вместо них выступили и резкими чертами обозначились душевные состояния, ему до сих пор не свойственные. Его вечная лёгкость и размётанность сменились тяжеловесностью неотвязчивой мысли и глубокой погружённостью в себя. Охила не побледнела в лице и не потух во взоре, напротив, смуглая кожа его зарилась розовым матовым подсветом. Он видел всё с режущей глаз ясностью, слышал каждый звук так, как будто этот звук раздавался в нём самом, и понимал многое такое, о чём доселе никогда не думал. Он теперь понимал всё, чего хотел и о чём заботился покойный Савелий, и назвал усопшего мучеником. Оставаясь все 3 ночи один при покойном Диакон не находил также никакого затруднения беседовать с мертвецом и ожидать ответа из подпарчового воздуха, покрывавшего лицо усопшего. Баточка, взывал полегоньку диакон, прерывая чтение Евангелия и подходя в ночной тишине к лежавшему пред ним покойнику. Встань, а? При мне при одном встань. Не можешь. Лежишь, как трава. Гехила несколько минут сидел, и делали, стоял в молчании и опять начинал монотонное чтение. На третью и последнюю ночь Ахилла вздремнул на одно короткое мгновение, проснулся за час до полуночи, сменил чтеца и запер за ним дверь. Надев стихарь, он стал у аналоя и прикоснувшись к плечу мертвеца, сказал: "Слушай, баточка мой, это я теперь тебе в последнее зачитаю. И с этим Диака начал Евангелие от Иоанна. Он прочел четыре главы и, дочитав до главы пятой, стал на одном стихе и, вздохнув, повторил дважды великое обещание: «Яка грядет час и ныне есть, як да мертвые услышат глаз сына Боже, и услышевши, оживут». Повторив дважды голосом, Ахилла начал еще мысленно несколько раз кряду повторять это место. и не двигало садалия. Чтение над усопшим дело не мудрое. Люди маломальски привычные к этому делу исполняют его без малейшего смущения. Но при всём том, и здесь, как во всяком деле, чтобы оно шло хорошо, нужно соблюдать некоторые практические приёмы. Один из таких приёмов заключается в том, чтобы чтец, читая, не засматривал в лицо мертвеца. Поверье утверждает, что это нарушает его покой. Опыт пренебрегавших этим приемом чтецов убеждает, что в глазах начинается какое-то неприятное мренье. Покои, столь нужные в ночном одиночестве, изменяют чтецу, и глаза начинают замечать тихое, едва заметное мельканье. Сначала не вдалеке, вокруг самой книги, потом и дальше, и больше. И тогда уж нужно или возобладать над собою и разрушить начало галлюцинации, или она разобьётся и породит неотразимые страхи. Ахилла теперь немало не соблюдал этого правила, напротив, он даже сожалел, что лик усопшего закутан парчёвым воздухом, но несмотря на всё это ничто похожее на страх не смущало дьякона. Он, как выше сказано, всё стоял на одном месте и размышлял. ведь он уже теперь услышал глаз сына Божия и ожил. Я его только не вижу, а он здесь. И в этих размышлениях диакон не заметил, как прошла ночь, и на небе блеснула бледную янтарную чертой заря, последняя заря, осеняющая на земле разрушающийся остаток того, что было слышащим землю свою и разумевающим ее попом Савелием. Увидя эту зарю, дьякон вздохнул и отошел от аналоя к гробу, облокотился на обе стены дома вища, так что высокая грудь Савелия пришлась под его грудью, неосторожно приподняв двумя пальцами парчовый воздух, покрывающий лицо покойника, заговорил: Батя, Батя, где ж ныне дух твой? Где твое? огню устное слово. Покинь мне малоумному дух твой его. Яхила припал на грудь мертвеца и вдруг вздрогнул и отскочил. Ему показалось, что его нос гвоздь что-то перебежало. Он наглянулся по сторонам, всё тихо, только от тяжелевшие веки его глаз липнуты, голову куда-то тянет дремота. Диакона тряхнулся, ударил земной поклон и испугался этого звука. Ему послышалось, как бы над ним что-то стукнуло, и почувствовалось, что будто Савелий сидит с закрытым парчою лицом и с Евангелием, которое ему положили в его мертвые руки. Ахилла не орал, но смутился и тихо отодвигаясь от гроба приподнялся на колени. И что же? По мере того, как повержнутый Ахилла вставал, мертвец по той же мере в его глазах медленно ложился в гроб. не поддерживая себя руками, занятыми крестом и евангелием. Ахилев, вскочив и махая рукой, прошептал: "Мир тебе, мир. Я тебя тревожу". И с этим словом он было снова взялся за евангелие и хотел продолжать чтение, но к удивлению его книга была закрыта, и он не помнил, где остановился. Ахил возвернул книгу на удачу и прочёл: "В мире бе, и мир его не позна". Чего это я ищу, подумал он о туманенной головой и развернул без отчет на книгу в другом месте. Здесь стояла. И возгляд нань его же пробадоша. Но в то время, как Ахилла хотел перевернуть ещё страницу, он замечает, что ему непомерно тягостно и что его держит кто-то за руки. А что же мне нужно? И что это такое я отыскиваю? Какое Зачало какой ныне день, соображает Ахилла, и никак не добьётся этого, потому что он восхищён отсюда, в ярко освещённом храме, за престолом, в светлой праздничной ризе, в высокой фиолетовой камелавке стоит Савелий и круглым полным голосом, выпуская как шар каждое слово читает: "В начале без слова и слова Бог Богу" И бог без слова. Что это, Господи? А мне казалось, что умер отец Савелий, я проспал пир веры, я пропустил святую заутренню. Нахила задрожала, раскрыв глаза, увидал, что он действительно спал. Что на дворе уже утро. Красный огонь погребальных свечей исчезает в лучах восходящего солнца. В комнате душно от нагара. В воздухе несется заунывный благовест, а в двери комнаты громко стучат. Ахилла торопливо провел сухой рукой по лицу и отпер двери. Заснул? Тихо спросил его входящий бенефактов. Вздремал, ответил диакон, давая дорогу входившему за отцом Захарию духовенству. А я знаешь того? Я не спал, я сочинял всю ночь надгробные слова. Шипнул диакон у бенефактов. Шаш, сочинили. Не, не выходит. Ну. Это уж так пабок на вению. А знаешь ли, может быть, ты бы мне что-то сказал. Полностью отец Захария. Разве я учёный? Тож ты ведь в стихаре, ты право имеешь. Стихарь прямая длинная одежда, надеваемая диаконами. Да что ж в том право, отец Захария, когда дары и понимания не имею? А вы судирь, возьмите, когда поусерднее о даре помолиться, он и придёт. Вмешался шёпотом карлик. Помолиться? Нет, друг Николаша. Разве ты за меня помолились, а я от печали моей я безумил? Мне даже на его видение снятся. Что ж, извольте. Я помолюсь. Отвечал карлик.